Мыши проиграли ту войну. Директор вызвал врача-ветеринара, который одних раненых лечил, других отправил в больницу для животных. Котовскому перевязал рану, а Тихона чем-то намазал. Директор вынес еду в мисках для тех, кто мог передвигаться на собственных лапах. — Мы победили, — сказал Тихон Котовскому. — Теперь все будет по-прежнему. — Нет, не будет. Ты не знаешь людей. «Они не любят, когда животные доставляют им неприятности», — ответил тот. «Знаю, и ты знаешь. Ты видел директора и врача, они люди». «Ты не видел других людей», — прошептал Котовский. «Пойдем сейчас со мной, пока не поздно». «Куда?» — удивился Тихон. «В подвал!» «Надо уходить прямо сейчас», — заявил Котовский. «Но я не могу. Я должен увидеть маму, полковника Гранда и остальных». «Мы уходим. Ты знаешь, мой подвал — твой дом. Я буду ждать тебя там до утра. Я оставлю карту, по которой ты сможешь нас найти». «Останься, отлежись. Никто тебя не прогонит». «Подожди, что ты сказал?» «Вы собираетесь уйти из подвала? Зачем?» «Нас всех поймают и отвезут в приюты. Это вас, породистых котов, постараются пристроить хорошо. А с нами никто не станет возиться». «Но с чего ты взял?» «Директор, он не даст вас в обиду!» — воскликнул Тихон. «Он не даст! Но здесь были другие люди, и они видели стаю злых уличных котов. И полчища мышей в музее. Вряд ли директору удастся скрыть то, что произошло сегодня. Люди боятся мышей. И боятся бездомных животных. Нет. Мы же нашли и вернули голонца. Мы спасли музей от мышей. Без вас ничего бы не получилось. Директор это знает!» Тихон пытался переубедить друга. «Я буду ждать тебя до рассвета!» «Карту начерчу в углу на стене», — сказал Котовский и крепко обнял Тихона. Дворовые коты покидали музей через окно. Тихон все еще отказывался верить словам друга. Он хотел найти полковника Гранта, но в залах царила суматоха. Тихон отправился в свою комнату и без задних лап упал на подстилку. Утром Тихон проснулся от непривычной, даже пугающей тишины. Он вскочил, не понимая, что происходит, и сколько проспал. Думал только о том, чтобы не опоздать на дежурство. Мамы в комнате не было, что Тихона не удивило. Она наверняка на уроках для котят. Он быстро умылся, поел и побежал на командный пункт. И только по дороге заметил, что в залах Тихо и никого нет. Нет людей, ни одного человека. Тихон не мог поверить своим глазам и ушам. «Я сплю. Это сон, не может быть. — твердил себе он. На командном пункте царила тишина. Тут уже Тихон заволновался по-настоящему. Где все? Почему никто не вышел на дежурство? Надо срочно объявить сбор защитников. Но вдруг вспомнил, что главный защитник погиб, и сбор объявлять некому. Тихон не мог справиться с собственными мыслями. Где полковник Грант? Почему он не взял на себя руководство? Что вообще происходит? И тут с обзорной вышки он увидел... Так в зал вошли несколько человек в защитных костюмах и стали разбрасывать по углам какой-то порошок. Тихон стал задыхаться от запаха и выбежал на улицу. На дверях музея он увидел объявление. «Музей закрыт на техническое обслуживание. Но где все? Где мама? Где котята? Где новобранцы-кадеты?» Тихон вернулся в музей, но в тренировочном зале тоже было пусто и тихо. Тихон не знал, куда бежать и что делать. В учебном классе, где мама проводила занятия для котят, остались только игрушки для малышей, палочки с перышками, заводные мышки. Тихон снова выскочил из музея и побежал в подвал к Котовскому. Но и там было пусто. Он сбегал на набережную, надеясь застать старика Кусто с полковником Грандом. Никого. Ни одного кота в округе. Как же такое могло произойти? Неужели он так долго спал? Не могли же все коты исчезнуть разом? Или Котовский говорил правду? Тихон вернулся в подвал осмотрел углы и, наконец, нашел несколько линий, оставленных когтем Котовского. Большая часть карты была или полустерта, или Котовский не успел ее закончить, а, возможно, случилось и то, и другое. Судя по следам, в подвале тоже побывали люди. Тихон сосредоточился и постарался запомнить расположение линий. Он прекрасно понимал, что никогда не найдет Котовского по этому рисунку. Но удалось ли дворовым котам уйти отсюда подальше? А вдруг они не успели? Тихону стало страшно. Он остался один-одинешенек, в одночасье лишившись друзей, семьи и дома. Тихон снова бросился в музей, но, едва выскочив из-за угла, увидел машину. Люди затаскивали внутрь сумки-переноски, в которых сидели котята. За погрузкой наблюдала одна из смотрительниц музея, которая держала на руках... Маму Тихона. Она ее гладила и говорила, что с котятами все будет хорошо, их непременно пристроят в семье. Тихону удалось избежать приюта только потому, что он проспал и про него забыли. Но он хотя бы знал, что мама попадет в любящие руки. Пожилая смотрительница, Надежда Николаевна всегда хотела забрать Монну к себе. Но что теперь делать, Тихон не понимал. Ему казалось, будто он оглох и ослеп. Хотелось только одного — оказаться подальше от музея, от своего дома, который перестал быть его защитой. Даже директор оказался предателем. Впустил в здание людей в защитных костюмах и отправил котят в приюты. Тихон бежал, куда глаза глядят, не разбирая дороги, лишь бы подальше. Желал забыть о том, что произошло, начать все сначала. Он бежал, не останавливаясь, и не помнил, как добрался до вокзала. Не помнил, как впрыгнул в вагон электрички и забился под сиденье. Ему требовалось время, чтобы прийти в себя. Он свернулся клубком и пытался успокоиться. Мама будет жить у смотрительницы. Полковник Грант наверняка ушел вместе с дворовыми котами. Уж старик Кусто об этом точно позаботился. В подвале был черный ход, о котором не знали люди. Значит, они успели сбежать и тоже в безопасности. За маленьких котят можно не волноваться, их точно разберут. А он? Что теперь будет делать он? Как жить? Ведь Котовский прав. Тихон, кроме музейных стен и окрестных дворов, в жизни ничего не видел. Он умеет только защищать картины и больше ничего. И главное, как он сможет жить один? Наконец тихо очнулся, выполз из-под скамейки, пробрался в тамбур электрички, И как только поезд замедлил ход, спрыгнул. «Что говорил полковник Грант? Когда не знаешь, что делать, доверься кошачьему инстинкту. Пусть лапы сами ведут тебя. Не думай, не анализируй. Просто слушай свое сердце». Тихон так и делал. Именно инстинкт вел его подальше от музея. Этот же инстинкт привел его на вокзал. Лапы сами вспрыгнули на подножку электрички. А сейчас неведомая сила заставила выскочить из вагона. Тихон оказался на маленькой заброшенной станции. Там даже людей не было. Никто не выходил из поезда, никто не садился. Он огляделся и пошел туда, куда вели лапы. Он шел, глядя по сторонам, и понимал. Ему нравится то, что он видит. Маленькая речушка с деревянным мостом. Поле с ромашками. Тишина, но не зловещая, а спокойная. Отличное место, чтобы перевести дух и подумать о будущем. Наконец, он увидел перед собой несколько деревенских домов. Узнал их по картинам. Художники часто рисовали похожие или именно такие. Тихон осмотрелся. Дома стояли заброшенные. От людей не осталось даже запахов. На дверях висели замки. Тихон решил устроиться в доме на пригорке. Оттуда открывался идеальный обзор. Видно, кто идет по тропинке. Он пробрался через заднее крыльцо и устроился в углу большой комнаты. И почти сразу же уснул без задних лап. Люди говорят, уснул без задних ног, а коты — без задних лап. Директор музея сидел за своим столом перед грудой бумаг, который даже не прикасался. Он слышал шаги и голоса. Но это были другие шаги и другие голоса. Не посетителей. В музее проводили дезинфекцию. Повсюду стоял едкий запах. Но директора волновал не запах, а то, что музей будто перестал дышать. От него остались только стены. Ни людей, ни котов, ни смотрительниц. Никого. Остался только он, директор. «Мы закончили!» В кабинет вошел мужчина в защитном костюме. «Хорошо». Директору было невыносимо жаль котов. И мышей ему было жаль. Ну ладно, мыши. Коты-то чем помешали? Они ведь были символом музея. Директор тяжело вздохнул. Он ведь всех котов узнавал, знал по именам. Они на его глазах выросли. Директор опять вздохнул и отвел глаза от бумаг. И в этот момент он увидел в углу мышь. Та спокойно сидела и смотрела на директора очень умными глазами, даже, как показалось ему, какими-то грустными. «Ты чего там?» «И как же ты? Они же отраву повсюду разбросали», — удивился директор. «Иди сюда. Здесь форточка, свежий воздух. У меня вот сыр остался». Директор положил на стол кусочек сыра. Мышь подошла, вскочила на стол и начала аккуратно есть. «Вот такие дела, друг товарищ», — опять вздохнул директор. «Одни мы с тобой остались, совсем одни. Ты ешь, ешь, не бойся». Как мы теперь? Хорошо, хоть Наталья Николаевна кошку свою любимую Монну отстояла, не отдала. На этих словах мышь пискнула. Ты что, знаешь Монну? Удивился директор. Да, красавица, умница, а не кошка. Мышь опять пискнула. А вот мой любимец Тихон пропал, сбежал. Я бы его не оставил в приюте, забрал бы домой, но он пропал. Лишь бы с ним все хорошо было. Волнуюсь я за него. Кот хоть и умный, но молодой и горячий. Мы уже и объявление развесили, что кот потерялся. Говорят, его на вокзале видели в последний раз. Значит, уехал. Мышь пискнула. «Ты его знаешь?» — удивился директор и потер виски. «Все, я сошел с ума. Разговариваю с мышью. Умом тронулся совсем. Но мне кажется, что ты меня понимаешь. Так ты меня что, понимаешь?» «Нет». Быть такого не может. Пора мне на пенсию. Ещё от этой отравы голова раскалывается. Ничего не соображаю. Или ты меня действительно понимаешь? Мышь пискнула. Лет тебе много. Как и мне. Седая у тебя шкурка совсем. Как-то в этой свистопляске только уцелел. А ты, кстати, мужского пола. Мышь пискнул. Ну, я так и думал. Не похож ты на девочку. Будем знакомы, я директор. Пока еще директор. Но, думаю, недолго мне в этом кресле осталось сидеть. Новая жизнь у музея начинается. У вас так же? Молодые приходят, старики уходят, да? Винсент, а это был именно он, опять грустно пискнул. Ты давай, заходи, не пропадай. Буду всегда рад. А то, хочешь, оставайся жить в моем кабинете. Вдруг опять эти отравители придут. А здесь тепло и спокойно. Форточка всегда открыта. Ты хороший собеседник. Понимаешь меня. Здесь тебя никто не найдет. Мышь пискнул и сложил лапки. Как же мне тебя звать? Может, у тебя и имя есть? Мышь подбежал к альбому по искусству, упавшему со стола директора. Полистал. Нашел репродукцию картины Ван Гога и пискнул. Ван Гог? Уточнил директор. Мышь покачал головой. Ты хочешь сказать, тебя зовут Винсент? Спросил директор. Мышь пискнул и кивнул. «Красивое имя», — сказал директор. «Не думал, что мышам такие имена дают. Послушай, а ты не знаешь, что с дворовыми котами случилось? Успели уйти?» Винсент пискнул и кивнул. «Ну и хорошо. Там кот был красивый. Дружил с нашим тихом. Не разлей вода были. Я вот думаю, может, Тихон с другом своим убежал. Или один. На вокзале-то одного кота видели». «Ох, домой пойду. Надо таблетку принять. Сердце болит. А ты оставайся. Еду для тебя на блюдце оставлю». Винсент кивнул. Вечером он оставил след мокрой лапки на раме картины. На что он надеялся? Ведь никто уже не мог увидеть этот тайный сигнал. Но Винсент упорно ждал за портьерой. И, наконец, дождался. «Слава богу, ты жив». Выдохнула Монна, легко вспрыгнув на подоконник. Я с ума схожу от волнения. Бегаю к этому пейзажу все время. Хорошо, что Наталья Николаевна меня в музей принесла. Она понимает, что я тоскую. Ты что, раньше не мог дать знать, что с тобой все хорошо? Ты про Тихона что-нибудь знаешь? Он ушел с Катовским. Полковника Гранда я проводила. Старик кустой его чуть ли не за шкирку тащил. Тот опирался, не хотел оставлять пост. Тихона никто не видел. Катовский говорил что оставит ему карту, как их найти. Но потом в подвал пришли люди. «Тихо, но видели на вокзале, он жив. Уехал», — сказал Винсент. «На вокзале? Уехал? Но куда? Один. Как же он выживет? Он ведь никогда не жил на улице. И он не котенок, его люди не возьмут в дом. О, Господи, что же с ним будет?» — ахнула Мона. «Не волнуйся. Он вырос умным котом». Котовский его многому научил. От голода и холода он точно не умрет. Пусть посмотрит мир, попутешествует, познакомится с другими животными. Дорогу домой он всегда найдет, — заверил кошку Винсент. Да, ты прав. Он сильный и умный кот. Мона с тоской и волнением смотрела в окно. — Как и его отец, — заметил Винсент. — Я все равно буду его ждать здесь. Сказала наконец она. С тобой это все в порядке. Тебя не ранило? Где ты теперь живешь? Тебе же нельзя в подвал. Хочешь, пойдем со мной? Наталья Николаевна не будет против. Мона беспокойно оглядывала Винсента: Не волнуйся. Я цел. Меня приютил директор. Он очень тяжело переживает одиночество. Буду с ним разговаривать. Хорошо, кивнула Мона. Не пропадай надолго, ладно? И ты тоже. «Знаешь, как меня вызвать», — ответил Винсент. «Вот уж не думала, что на старости лет буду играть в ваши мальчишеские игры в конспирацию». «Ваша мокрая лапа давно устарела», — улыбнулась Мона. «Зато продолжает работать», — улыбнулся в ответ Винсент. «Спасибо тебе. Ты меня успокоил». Мона бросилась на шею мыша и обняла его. «Осторожно. Ты меня сейчас задушишь», — стал вырываться тот. «Прости», — рассмеялась Мона. Тихон проснулся рано утром и не сразу понял, где находится. Очнувшись от сна, он вспомнил, как ехал на электричке, которая долго не останавливалась, увозя его все дальше и дальше от дома. Как еле успел выпрыгнуть на дальней маленькой станции, как отыскал этот дом. Тихон вышел на крыльцо и понял, что он не единственный житель деревни. — Здравствуйте. А я вас давно караулю, — услышал Тихон голос. — А вы все спите и спите. — Вы мне не поможете. Не могу вытащить свою соседку. Кстати, с новосельем. Голос принадлежал кошке. Удивительный и прекрасный. Тихон застыл и не мог сдвинуться с места. Таких прекрасных кошек он не видел никогда. Продолжение следует. Текст читал Семён Мендельсон.